Персидские мотивы. Цикл стихотворений. Улеглась моя былая рана, пьяный бред не гложет сердце мне, синими цветами тигерана, и я лечу их нынче в чайхане, сам чайханчик с круглыми плечами, чтобы славилось пред русским чайхана. Угощает меня красным чаем вместо крепкой водки и вина. Угощай, хозяин. Да не очень много рос цветёт в твоём саду. Не задаром мне мигнули очи, приоткинув чёрную чедру. Мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак. Поцелуем, учимся без денег. Без кинжальных хитростей и драк. Ну, а это из-за движения стана, Что лицом похоже на зарю, Подарю я шаль из хоросана И ковер шераский подарю. Наливай, хозяин, крепче чаю, Я тебе вовеки не солгу, За себя я нынче отвечаю, За тебя ответить не могу. и на дверь ты вглядывай не очень всё равно калитка есть в саду не задарм мне мигнули очи бряд кинув чёрною чадру